Настоящая действительность была так безотрадна, что люди, патриотически настроенные, чуткие к общественному интересу, отворачивались от нее, не находя в ней никакой опоры своим благородным и великодушным порывам. В таких положениях в особенности развивается та мечтательная любовь к Отечеству, проникнутая поэтическим энтузиазмом, которая создает самые фантастические планы преобразований и новых устройств и отдается им с увлечением, совершенно забывая об их очевидной неисполнимости». Отсутствие свободной литературы отнимало последний исход у этого энтузиазма, и он поневоле весь обращался в тайные общества. Это было в те времена любимая обычная форма для собрания людей одного настроения и образа мыслей. Форма эта отчасти давалась возобновившимися при Александре масонскими ложами, отчасти заимствована была вновь из немецкого Тугенбунда и, собственно говоря, вовсе не была так страшна, как ее представляли впоследствии. Тайна была настолько невелика, что... В общество попадал всякий, кто этого хотел, и существование обществ было небезызвестно правительству, а многих из их членов император Александр знал положительно. Это были кружки людей либерального образа мыслей, для которых собрания были единственным возможным средством сближения и откровенной беседы. Они не открывались для людей совсем посторонних, Прежде всего, из простого опасения перетолкований и сплетничества. Первоначальные цели общества были самого мирного свойства. Пыпин. Хотели поднять образование народное, облегчить положение солдата, ввести большую законность и справедливость в суде и в управлении, вызвать в обществе больший интерес к общественным делам. Однако позже, в самые последние годы царствования Александра с усилением правительственной реакции, эти кружки превратились в настоящие тайные общества с направлением явно враждебным существующему строю. В 1817 году возник «Союз спасения». В 1918 он видоизменил свою организацию и принял название «Союза благоденствия». Расхождение во взглядах вызвало его распадение на два самостоятельных – Северный Союз и Южный Союз. Первый стоял за конституционную монархию и всю Россию делил на отдельные области – державы, вроде федеративных штатов, с широким самоуправлением, предоставляя каждой области участие в законодательной власти и надзор за правильностью судопроизводства – катехизис – и Конституция Никиты Муравьева. Второй «За республику единую и неделимую русская правда Пестеля». Несколько позже возник еще третий союз Соединенных Славян, поставивших себе целью образования Федерации славянских племенных территорий Россия, Польша, Чехия, Моравия, Сербия, Смолдавии и Валахии, Далмация, Кроация, Венгрия, Странсильвании. Всего восемь групп. Отдельное существование славян было непродолжительно, вскоре они слились с Южным Союзом. Кроме коренного преобразования государственной формы правления, эти тайные общества намерены были домогаться освобождения крестьян, уничтожение существующих привилегий и равенства граждан перед лицом закона, публичного и нелицеприятного суда, уничтожение военных поселений, облегчение военной службы для солдат и улучшение их положения. Наиболее горячие головы не останавливались для осуществления намеченного плана даже перед цареубийством. Эти тайные общества состояли преимущественно из гвардейских офицеров, но немало было в них служивших в армии и лиц невоенных. Имена наиболее видных членов тайных обществ впоследствии замешанных в бунте 14 декабря 1818. 25 пятого года с указанием года их рождения первый борятинский а п князь штабротмистр адъютант командующего второй армией второй басаргин нв Поручик, адъютант при генерале киселеве 1799 семьсот девяносто третий батинков г с подполковник 1799 семьсот Четвертый. Бестужев Александр Александрович, литературный псевдоним «Марлинский», штаб-капитан гвардии, 1797 год. Пятый. Бестужев Михаил Александрович, штабс-капитан, 1800 год. Шестой. Бестужев Николай, брат Михаила, капитан-лейтенант, 1791 год. Седьмой. Бестужев Рюмин. Михаил Палч. Подпоручик. Казнен. Восьмой. Бурцов. И. Г. Полковник. 1794 год. Девятый. Ватковский. Ф. Ф. Прапорщик. 1799. Десятый. Волконский. Сергей Григорьевич. Князь. Генерал-майор. Бригадный командир. 1788 год. Одиннадцатый. Глинка Ф.Н. Писатель, полковник. 1786 год. Вышел из общества в 1821 году.